16. Пространство неизвестно. Система тюр Разведывательный корабль КЛК-07. Роуз стащил с головы шлем, со вздохом откинулся на спинку кресла. Пустым взглядом уставился в чёрный экран. В рубке было темно, а горела лишь тревожная подсветка. В воздухе ощутимо пахло горелой изоляцией и чем-то кислым. Воздух был тяжёлым, нехорошим. Первый признак того, что на корабле что-то идёт не так. Что-то? Да всё. Капитан покосился на соседнее кресло. Ака в своём черно синем костюме слилась с управляющим креслом в одно целое, шлем подсвечен, пальцы едва заметно подёргиваются. Работает быстро и сосредоточенно, тестирует компьютерные системы корабля. За спиной слышны щелчки, это на вид терзает механический пульт управления, рассылает разведывательные зонды, какие ещё остались. Не любит он виртуальность, старообрядец, но дело своё знает отлично. Чуть обернувшись, Роуз бросил взгляд через плечо на правый борт. Там в своём углу сидел кач неподвижная тёмная глыба, склонившаяся над пультом контроля систем вооружения. Прощупывает окружающее пространство, просеивает его мелким ситом радаров, ищет врагов и признаки военных действий. Бдит. Могула не слышно не видно, но ничего удивительного, у него дел сейчас по горло. Один капитан корабля не при делах. Тяжело вздохнув, Алекс поёрзал в кресле. Четыре прыжка. Четыре. Торможение, разгон, курс, прыжок. Расчёты на лету, по наитию, траектории из головы, точки прибытия наугад. Только чутьё. Отказ систем расчёта, отказ навигации, отказ бортового эскина, отказ систем регенерации, перегрев двигателей, пожар в отсеке, ручное управление, запасные схемы, дубляж управления. С закрытыми глазами в никуда. «И вот они здесь, там, куда так стремились, где бы это ни было». Лениво шевельнув пальцем, Роуз зажёг экран и вывел на него данные по кораблю. Хватит с него виртуальности. Уже голова болит от шлема. То ли он стал мал, то ли голова распухла, чёрт его знает. Показатели систем дручали Да, он увёл кляксу из-под атаки, в последнюю секунду спас от уничтожения, но рвануло рядом, прижгло обшивку радиации и покорёжило электронную начинку. И скин жив едва ли наполовину, хорошо хоть аварийную автоматику держит на себе. Многие автоматические блоки управления надо менять, спеклись, самое главное — управление движками. Но это вотчина Могула, он сейчас там творит чудеса, все движки отключены». «Клякса медленно ползёт по инерции на окраине неизвестной системы. Вокруг пусто, и слава небесам. Могул обещать всё исправить, расспросить бы поподробнее, потребовать прогноз, но не стоит его сейчас отвлекать. Корабль так едва дышит, и не только корабль». Помрачнев, капитан вызвал данные медицинского модуля, окинул взглядом статистику экипажа. Да, им всем досталось. Автоматические аптечки во время прыжка работали в полную силу, пытаясь химией и наноджетами компенсировать нанесённый ущерб. Радиация прижарила всех, не только технику. Скафандры, конечно, приняли удар на себя. Если бы не они, сейчас экипаж был бы нефункционален. Но медицина вытянула. Правда, напротив каждого слота горит рекомендация пройти в стационаре процедуру очистки крови. Каджу вообще рекомендована замена. Пока не экстренная, и то хорошо. В медкапсуле, в принципе, можно организовать что-то вроде очистки, слить, почистить, залить обратно, но на это надо время. Спокойное время, желательно часов 12. А времени-то у них и нет. Рос вздохнул, повёл рукой, и на экране появилось схематичное изображение системы. Они прибыли сюда тайком, крадучись едва живые, с погашенными двигателями и отключённой электрикой. Получается, они сюда даже не долетели, а тихонько докатились своим ходом. Зонды НАВА уже начали свою работу. Первая информация поступила в корабельную сеть, и карта разрасталась на глазах. Неизвестная система, чёрное, пустое пятно. Не так уж много их осталось. Роузу давненько не доводилось бывать в секторах, не занесённых в картографические базы флота. Обычной их команде приходилось уточнять только наличие в системе различных перемещающихся объектов, не имеющих постоянной орбиты, а тут, тут как настоящая глубокая разведка, всё с нуля. Звезда. Далеко от края обжитого мира. Тусклая мелочь. Планет пока не видно. Зато видно много мусора, создающего помехи. Скорее всего, пояс астероидов и куча свободно болтающихся камней или ледяных комет. Жизнь. Пока тихо. Не видно ни излучения, ни энергетических систем, нет волны сигналов систем связи. Пока. Что-то же тут должно быть в этой проклятой дыре. Алекс снова откинулся на спинку кресла и недовольно поморщился, когда аптечка скафандра больно кольнула в руку, впрыскивая ежечасную дозу поддержки. «Сколько можно? Там не рука, уже оси-то какое-то». Он продолжал мрачно смотреть в экран, скользя взглядом по показателям кляксы. «Двигатели в зоне доступности. Не активны, не подключены, но уже в работе. Могул в техническом отсеке мечется как безумный, меняя детали на ходу». «Главное — управляющий комбайн, распределители, система управления двигателями. Сами железяки тоже не в лучшей форме, но их починят потом, сильно потом, если клякса когда-нибудь вернётся на базу». Роус нахмурился. «Надо что-то решать. Повреждений много, и хотя критических нет, общая масса проблем копится. Пока можно всё поменять, запасные части есть, но они не бесконечны». Они забрались в такую глушь, что ещё неизвестно, выберутся отсюда или нет. Возможно, это билет в один конец. Возможно, он погубил экипаж. Но что-то же должно тут быть. Или ты поставил не на ту лошадку, капитан? Тихо, тихо. Надо успокоиться. Данных слишком мало, чтобы делать выводы. Нужно подождать. Ждать. Самое сложное занятие. Капитан. Роз вздрогнул, чуть не выронил шлем, завертел головой. Могул. Да, отозвался он и повторил погромче. — Да. Капитан, я восстановил управление двигателями, — прогремел механик по общей связи. — Сделал всё, что мог. Резерв запасных материалов ноль, даже в минус. Пришлось кое-что разобрать. — Движки, — жадно бросил Роуз. — Что с движками? — Два основных готов запустить в работу прямо сейчас, — отрапортовал Могул. — Третий в резерве. Четвёртый... — С четвёртым плохо. Шансы восстановить есть, но нужно больше времени. — о Выдохнул Алекс минуту назад, считавший что ему повезёт, если заведётся хоть один. «Запускай движки. Давай, жми, волшебник!» Схема корабля, едва заметная, на чёрном экране изменилась. Зажглись линии питания, боковые маршевые двигатели вспыхнули зелёным светом. Роузу даже показалось, что корабль дрогнул и чуть пошевелился, урча от удовольствия, как кот. Глупости. Это он сам, капитан клякс урчит от удовольствия. «Энергия», — спохватился Роуз. «Могул, что с генераторами?» «Половина уцелела», — отозвался тот. «Сейчас идём на одном, всё по минимуму. Честно говоря, те, что живы на последнем издыхании. Думаю, парочку придётся разобрать, чтобы освежить остальные». «Давай полное питание», — сказал Роуз, прикинувший расход. «Надо прийти в себя и толком осмотреться. И проверь систему регенерации. Что-то у нас душновато тут». «Есть», — отрапортовал механик. В рубке вспыхнул полный свет, за стеной едва слышно загудели движки вентиляционных систем. Недовольно забормотал на вид, привыкший к полутьме. Опять зараза сидит без шлема. Роуз потянулся, вскинул голову, пытаясь поймать лицом струйки свежего воздуха. «Ничего, ничего, ещё поживём». «Есть контакт», — резко сказала Ака, и её голос эхом отдался в динамике голосовой связи. Роуз резко обернулся к ней. «Что там?» — спросил он. «Статус». «Фиксирую передачу. Кодированные волны. Там, в глубине, далеко. Какая-то сеть связи. Здесь кто-то есть». Алекс набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул. «Значит, не напрасно. Значит, здесь кто-то есть». «Работаем», — сказал он. «Вариант вход один. Всё по плану». Подключившись к управлению, Роуз дал пару лёгких импульсов на маневровые двигатели. Клякса ожила и чуть ускорилась. Следя за картой, показывающей замеченные зондами объекты, капитан перебросил нагрузку на маршевые двигатели и дал старт. Разведывательный корабль устремился в темноту, постепенно набирая скорость. Роуз намеренно вёл корабль над условной плоскостью системы, заходя в неё, грубо говоря, сверху. Не самое популярное место для размещения различных станций и сооружений. Они ведь должны теоретически вращаться вокруг звезды в одной плоскости. Расстояние огромное, вокруг пустота. На схеме появились первые точки объектов, испускающие искусственные сигналы. Пока далеко. Роуз прибавил скорость, и клякса скользнула вниз к орбитам астероидов, быстрая, незаметная, бесшумная. «Контакт», — объявил по внутренней связи кач «Далеко только эхо. Предварительно это около трёх астрономических единиц от звезды». Роуз покосился на схему. Несколько крохотных точек, некоторые гравитационные аномалии, вероятно, движение кораблей противника, судя по интенсивности и размеру. «Чёрные корабли?» — спросил он. «Похоже?» — отозвался Кадж. «Параметры соответствуют тем, что мы видели ранее, но интенсивность больше. Между нами половина системы — это данные с выдвинутых вперёд зондов. Опасности нет». «Ничего ближе не видно?» — осведомился Роуз. «Ничего военного?» — отозвался Кадж. С другой стороны, пока спящие станции не начнут стрелять или сканировать пространство, я их не засеку. «Ака», — позвал Алекс. Та тяжело вздохнула. Экран моргнул, и схема системы обновилась. Теперь на ней было больше подробностей. Был виден пояс астероидов недалеко от звезды. Чуть дальше по орбитам шли несколько крупных тел, напоминавших обломки планеты. Они были окутаны едва заметным сиянием. Так система показывала электромагнитное излучение. Дальше в темноте одна за другой появлялись точки, означавшие «искусственные объекты». Всё, что находилось за звездой, пока оставалось абсолютно чёрным. Туда зонды ещё не добрались и доберутся нескоро. нав что с зондами?» — спросил Роуз. «Ползут?» — сдержанно отозвался тот. «Прыжковых у нас нет, так что не рассчитывай на полную схему в один момент. Осталась пара класса корабля-передатчика с двигателями со световой скоростью. Но я боюсь их разгонять, как бы не засекли. Мало ли что у них тут в системе болтается». «Хорошо», — сказал Роуз, переключаясь на схему движения зондов. «Пока не надо. Будем тихонько красться». Он чуть сбросил скорость, чтобы Клякса не обгоняла зонды. Конечно, они были выпущены раньше и намного опередили корабль, но Клякса могла легко их догнать при необходимости. «Ака, что там у тебя?» — снова спросил Алекс, разглядывая почти пустую схему источников сигнала в системе. «Тяжело», — откликнулась та. «Есть сети передачи информации. Электромагнитное излучение радиоволны. Похоже на автоматику. Нет ничего живого. Похоже на гражданские системы обменом информации. А то, что есть, — незнакомые системы. Пока не за что ухватиться». «Так», — сказал Роуз. «Но шансы есть?» «Есть», — процедила сквозь зубы Ака. «Физика и математика везде одни и те же. Проблема в том, что эти штуки, до которых я могу сейчас дотянуться, в принципе не рассчитаны на внешнее подключение. Никакого удалённого управления даже для своих, да и активность так себе. Просто регулярный обмен по протоколам, одинаковыми пакетами информации. Системы докладывают в Центр, что работают и функциональны. Это не глобальное телевидение с развлекательными каналами, если ты понимаешь, о чём я». «Понимаю», — сказал Роуз. кач что с военкой?» «Всё то же самое», — отозвался тот. «То, что похоже на чёрные корабли, крутится около пояса астероидов. Три астрономические единицы от звезды. В нашу сторону никто не смотрит». «Ладно», — сказал Роуз. «Ладно». Проверив контуры маскировки, он плавно увеличил мощность движков. Вывел наполовину мощности. Потом на всю, близкую к световой. Чёрный наконечник корабля вонзился в пустое пространство, устремляясь к звезде, к центру системы. Рано, — пробормотала ака рано, — «Следи за эфиром», — отрезал Алекс. Данных было маловато, нужно подобраться поближе, так он решил. Они и так зашли издалека. Видно, что система не слишком развитая, окраины не обжиты, всё сосредоточено ближе к звезде. Зонды на вида могут ползти ещё полдня по пустым секторам. К счастью, сама Клякса — лучший зонд. «Роуз», — шепнула Ака. Алекс уже погасил двигатели, и корабль скользил вперёд, невидимый и неслышимый, двигаясь лишь по инерции. Но он понял, о чём говорила майор. Пришли новые данные от зондов, и карта обновилась. На экране появились новые подробности. Множество мелких и ярких точек усыпали ранее пустое пространство. Не дожидаясь напоминания Аки, капитан включил торможение, плавно замедляя скорость. Клякса, скакнув к центру системы и едва добравшись до половины пути, теперь медленно ползла, ощупывая ближайшее пространство всеми системами наблюдения. «Много новых сетей», — сказала Ака. «Там». Одна из точек на экране подсветилась сиалом. Ничем не приметная, на первый взгляд. Одна из многих. Роуз запросил подробности, и система ответила, что это предположительно крупное природное тело системы. Астероид на постоянной орбите. «Что-то вроде пункта приёма», — сказала Ака. «Или ретранслятор. Самая большая активность на вход и выход из того, что сейчас нам видно. Узел связи». «На астероиде?» — скептически осведомился на вид. «Зачем?» «Без понятия», — отозвалась Марайя. «Надо посмотреть поближе, но, в принципе, дешевле сделать узел связи на готовом теле с постоянной орбитой, чем запускать искусственный спутник». «Хорошо», — отозвался Роуз, — «режим полной экранировки». «Навид кач пока данные от зондов к вам поступать не будут, мы прерываем связь с ними, пусть накапливают информацию, передадут при следующем подключении». «Всё штатно», — отозвался Навид, — «не в первый раз». Алекс перевёл корабль в максимально скрытный режим, отключив все системы связи с внешним миром, кроме критически важных для навигации. Едва пришедший в себя эскин выполнил остальное, Клякса превратилась в едва заметное облачко, не испускавшее сигналы и не принимавшее их. Стало зыбкой тенью в открытом пространстве. «Посмотрим», — сказал Рос, включая маршевые двигатели, и тут же отключая их, «посмотрим на тебя поближе». Корабль, получив ускорение, нырнул в сторону подозрительного астероида. Двигатели молчали, но Роуз всё рассчитал. Долетят да на одной инерции. Пройдут мимо, близко, но не слишком. Этого хватит, Аки, чтобы изучить системы связи подозрительного объекта. «Пара часов», — шепнул он по внутреннему каналу. «Всем незанятым отдыхать».